Глава 20. Тамир. Прошло уже достаточно времени, чтобы доставить и вручить букет. Но в моем кабинете до сих пор не произошло атомного взрыва. Смотрю на часы и понимаю, здесь явно что-то не то. Либо Лена не получила цветы, либо губы расползаются в хищной ухмылке. Она решила меня проигнорировать. Ну, Ленка, ну, красавица. Теперь ты точно попала. Чем дольше буду за тобой гоняться, тем слаще будет моя победа. А в том, что ты сдашься, я не сомневаюсь ни на миг. Оксана, обращаюсь к секретарше через селектор. Найди Владимира, пусть зайдет ко мне. Вместо решения срочных вопросов в голове одна лишь Юсупова. Никак не желает оттуда вылезать. Нужно скорее возвращать свою женщину. Иначе я такими темпами потеряю свой бизнес. Не могу сконцентрироваться ни на чем. Блин, это ж полный конец. Сейчас сделаю. Девушка отзывается бодрым голосом. И я знаю, через пару минут водитель будет у меня в кабинете. Моя секретарша из кожи вон лезет, чтобы сохранить свою работу. Она прекрасно понимает, что с приходом нового руководства... Начинается глобальная чистка сотрудников и прикладывает все усилия, чтобы избежать неприглядной участи быть уволенной. Мне нравится такой подход. Пожалуй, оставлю за ней должность своего помощника. А если она и дальше будет столь усердно трудиться, то дополню обязанности просьбами личного характера и подниму оклад. Хорошие сотрудники на дороге не валяются. Их нужно беречь. Напоминаю. Обращается ко мне уже совершенно иным тоном. Он тут же стал деловым и серьезным. «Через пять минут у вас начинается совещание». Кидаю взгляд на часы. «Почти пять вечера». «Точно. Как я мог об этом забыть?» «Все приглашенные уже собрались». Все так же строго продолжает Оксана. «Блин, с мыслями о Ленке у меня все прочее вылетело из головы». «Володю не ищи. Сам с ним потом разберусь». Отвечаю девушке. На совещание сейчас подойду. Принеси мне туда кофе. «Будет сделано». Бойка отзывается. Через стеклянную перегородку вижу, как она выходит из-за стола и направляется в сторону офисной кухни. Беру лежащую на столе папку с документами. Благо, все успел подготовить заранее. Направляюсь в переговорную, где меня ожидают вице-президенты. Время пришло. Настала пора глобальных перемен. «Добрый вечер». Оглядываю сидящих за вальным столом работников, приобретенной мною компании. Они взволнованы. Понимают, для чего я их собрал. Не вчера родились. Предлагаю без лишних слов сразу к делу. Заявляю с порога. Все согласны. Возражений, естественно, нет. Перехожу сразу к сути. Перед нами стоит слишком много вопросов, которые необходимо решить. Отмечаю реакцию людей на свои предложения. Сразу подмечаю, кого из них оставить, а кого лучше сразу убрать. К концу совещания передо мной складывается общая картина. Понимаю, кто тормозит развитие компании, а кто напротив делает все для того, чтобы она процветала. Встреча вышла крайне продуктивной. Я даже сам не ожидал, что смогу так быстро вникнуть в основные проблемы. Осталось их так же быстро решить. Захожу в лифт, весь в своих думах. Голова забита глобальными переменами, поиском оптимального вывода компании из кризиса. Я полностью ушел в себя. Доехать бы до дома, да нормально выспаться. Сестра так и не дала мне эту возможность. Устал. Двери начинают закрываться. В самый последний момент в кабину заскакивает девушка. Моментально ее узнаю. Моя сладкая и колючая малина.